Глава 470. -я. Наблюдатели. Если приму пилюли, я ведь не растолстел до такого состояния, что меня разорвут на куски. Ван Буэлла достал из флакона две лиловые пилюли. От них не пахло целебными травами, но они были покрыты замысловатыми символами. Хоть он впервые видел нечто подобное, опыт подсказывал, что ему достались весьма впечатляющие пилюли. Он немного нервничал. все таки пилюли предназначались для практика в стадии зарождения души. Не случится ли с ним чего-то плохого, если он примет их с культивации стадии создания ядра? «Кому какое дело? Это просто пилюля? Если практики стадии зарождения души могут их принимать, значит и я могу!» Ван Буола склонил голову и критически себя осмотрел. В этот момент его глаза засияли решимостью. «Я любимец судьбы, от такого я точно не умру! К тому же я внутри темного артефакта, но куда важнее, я самый стройный красавчик во всей Федерации!» «Если я тут чутка потолстею, ничего страшного!» С этой мысли Ван Буэлэ попытался разломать пилюлю. «Какая крепкая!» Ему пришлось приложить значительно больше силы, чтобы разломать ее напополам, а одна половинка незамедлительно отправилась ему в рот. В этот же миг Ван Буэлэ ощутил, будто он за раз умел огромную тарелку лимонов. От кислоты пилюли у него мгновенно всё онемело во рту, а потом это чувство было зарегистрировано мозгом, Ван Буэлэ не мог пошевелиться. Его перекосило, глаза готовы были выкатиться из орбит. Плохо дело! Не успел Ван Буоле привыкнуть к новому чувству, как кислотность пропала. Вместо нее пришла острота. Даже пилюли смерти не были такими острыми. Острота бомбы взорвалась у него во рту. «А-а-а!» Ван Буле хотел закричать, но не смог. Он хотел достать воды, но тут чувство остроты обожгло его мозг, словно поток раскаленного железа. Не в силах даже кричать, он вскочил, схватился за горло и принялся бегать кругами, как будто выжил из ума. Это продолжалось минут десять. Наконец, Ван Було не выдержал и с глухим стуком рухнул на землю. Перед тем, как потерять сознание, он мысленно спросил себя, как ему вообще пришла в голову такая дурацкая мысль. Несмотря на потерю сознания, он все равно бился в конвульсиях, как будто его било током. Он размахивал руками и ногами, хотя находился в полной отключке, Это потрясло не только свирепых чудовищ, но и трех духов артефактов, которые появились, когда почувствовали что-то неладное. Они обступили бьющегося в конвульсиях Ван ванбула и поражённо переглянулись. М. Наш хозяин что, бьется в предсмертных конвульсиях? Растерянно спросил мальчик. Никто не ожидал такого. Старик в стороне прочистил горло и с одобрением похлопал мальчика по голове. Отлично сработано! Тот непонимающий посмотрел на государственного наставника. Довольно быстро он понял, что тот имел в виду, и пораженно застыл. Ван Буэлэ принял пилюли, которые он назвал «безопасными». «Это... это...» – залепетал он, хлюпая носом. Когда старик еще раз похлопал мальчика по голове, глаза того сфере поблеснули. вмешательство духа тёмной лодки предотвратило драку. «Довольны вы оба! Старая лампа тут ни при чем. Хозяин сам решил разломить пилюли пополам!» Обычно внешняя оболочка пилюли создается таким образом, чтобы после принятия практик не почувствовал вкус содержимого. Но наш хозяин — человек-гранит. С таким крепким и массивным телом с ним ничего не случится. Во время речи духа лодки в дрожащем теле Ван Було забурлила духовная энергия. Изначально она была сконцентрирована в районе живота, но довольно быстро затопила все тело, словно полноводная река. Когда дух лодки закончил, духовная энергия уже напоминала океан, чьи гигантские волны с грохотом разбивались со скалы. Духовная энергия стала выделяться через поры, отчего все вокруг затянуло дымка. От такой стимуляции Иван Буалэ на мгновение пришел в себя. Даже находясь в забытии, он инстинктивно привел в действие первый там дао-молний, из его тела послышался глухой рокот, под влиянием этих звуков духовная энергия потекла по меридианам через все тело, пока не достигла третьего бутона лотоса. С такой невероятной подпиткой цветок начал созревать с суммопомрачительной скоростью, бутон постепенно раскрывался, из него били молнии, которые проносились через все тело Ван Буоле. Вся процедура продлилась около шести часов. Когда всплески духовной энергии прекратились, Ван Буоле начал приходить в себя. С трудом разлепив глаза, он растерянно огляделся. При попытке сесть он застонал. Все тело ломило от боли, три духа артефакта давно вернулись к своим делам, поэтому рядом никого не было. Шипя от боли, он наконец сумел сесть. Ему больше не хотелось повторять эту чудовищную процедуру. Первой реакцией после такого было попросту сдаться, но тут он с удивлением заметил, что батон зеленого лотоса наполовину раскрылся. «Работает!» Ван Буэлла не ожидал, что пилюля окажет настолько эффективной. Он с трудом поднялся и раскрутил культивацию. С его руки сорвался устрашающий разряд электричества. Судя по его стилю культивация, да, Мол не находилась дальше великой завершенности возведения основания, это состояние еще называли «стадией псевдоядра». И такого эффекта удалось достичь с одной половиной пилюли. Ван Буолэ на радостях решил принять вторую половинку. Он опять схватился за горло и с души раздирающим воплем рухнул на землю. Когда он во второй раз потерял сознание, рядом возникли три духа артефактов. «Сверхчеловек». Он не разменивается по мелочам. Вот это смелость!» К такому мнению пришли три духа артефактов. Убедившись, что Ван Буоле не умрет от второй половинки пилюли, они вновь исчезли. Культивация Ван Буоле больше напоминала пытку. Дело не в том, что он не хотел проглотить пилюлю целиком. По его мнению, в таких вопросах следовало двигаться небольшими шажками. Если переусердствовать, то можно случайно себя убить. Что интересно, анализ Ван Буоле оказался абсолютно верным. Целая пилюля, разумеется, не убила бы его, но могла настолько повредить внутренние органы, что их будет невозможно полностью исцелить. Прием по половинке пилюли давал его телу достаточно времени, чтобы успеть переварить ее. Это была болезненная, но безопасная процедура. После двух пилюль в теле Ван Буэлла загрохотал Грома цветок лотоса полностью расцвёл, и из семенной коробочки родилась ядро молний. Теперь Ван Буэлла окружила аура стадии создания ядра с явным уклоном в сторону молний. Треск электричества перекрыл радостный хохот. Ван Була не знал, существовали ли на свете люди, кому тоже удалось создать два ядра. Испытав их, он осознал, что два ядра работали по принципу железнодорожной стрелки. Посылаемая в лотос ядра молнии духовная энергия создавала силу и ауру практика стадии создания ядра, который культивировал технику молний. Когда он посылал энергию в темное ядро, его окутывала сила, присущая тёмному ядру. Действие двух ядер так или иначе пересекалось, пока их синергия была далека от идеальной. Со временем, когда его тело немного привыкнет к двум ядрам, он сможет на ходу комбинировать их силу прямо во время боя. Другая приятная новость заключалась в высокой концентрации духовной энергии в теле и меридианах. Нечто подобное происходило и во время прорыва на стадию темного ядра. С укреплением меридианов возросло количество духовной энергии. По сути, он дважды усилил меридианы и умножил объем духовной энергии. Благодаря этому по боевой мощи он значительно опережал сверстников, хоть и находился на начальной ступени создания ядра. Ван Буоле в отличном настроении собрал вещи и двинулся к границе барьера, три духа артефактов почтительно наблюдали за хозяином издали. Ван Буоле вернулся в катакомбы под городом, где сразу же включил кольцо передатчик и позвонил губернатору марсианской колонии. Та почему-то не ответила, поэтому он оставил голосовое сообщение. «Губернатор...» «Ваш скромный слуга Ван Буэлэ оправдал возложенные надежды. После нескольких месяцев уединения я без каких-либо проблем совершил прорыв культивации на стадию создания ядра».